позволишь?» — обратилась мисс Прат к своему дяде. «Джимми мечтает познакомиться с нашими гостями. Мистер Вульф, мистер Гудвин, а это мой брат Джим». Я учтиво пристал и понял, что Вульф затеял какую-то отчаянную игру, так как вместо того, чтобы извиниться, как обычно за то, что не отрывает свою многопудовую тушу от стула, он поднялся во весь рост. Затем мы все сели, а блондинка Лили раскинулась к качалке с таким расчетом, чтобы мне лучше были видны очертания ее ножек. «Я, конечно, слышал о вас», — сказал Прат Вульфу. «Мой друг, Пит Хатчинсон, рассказывал, как вы несколько лет назад отказались вести расследование по делу о его разводе». «Я стараюсь не браться за дела семейного характера», — кивнул Вульф. «Поступай, как тебе нравится. Вот мой девиз», — изрек Прат, отхлебнув глоток из бокала. «Это ваш бизнес, и вы вправе действовать, как хотите. Насколько мне известно, вы любите вкусно поесть. Мой бизнес. Как раз питание, а точнее массовое питание». На прошлой неделе мы ежедневно продавали в Нью-Йорке в среднем 43 тысячи обедов. Я вот к чему клоню. Сколько раз вы обедали в моих протериях? Я? Вульф задержал дыхание, наливая пю. Ни разу. Ни разу? Я всегда обедаю дома. Вот как? Брат не мог отвести взгляд от Вульфа. Конечно, иногда можно и дома неплохо поесть. Но лучше все же... Мое имя прогремело, когда я пригласил в протерию и накормил 50 представителей высшего цвета. «Видели бы вы, как они восхищались!» «Своего успеха я достиг благодаря, во-первых, качеству, а во-вторых, рекламе!» Он поднял два пальца. «Все побеждающее сочетание!» – пробормотал Вульф. «Мне захотелось слегнуть его под столом. Что это он вздумал лизать пятки этой деревенщине? Но он не остановился даже на этом. «Ваша племянница немного рассказала мне о вашей феноменальной карьере!» «В самом деле?» – прас взглянул на нее. «У тебя пустой бокал, Каролина!» Он повернул голову и громко позвал Берта. Затем вновь обратился к Вульфу. Что ж, она неплохо разбирается в моих делах. Два года работала у меня. Она увлеклась гольфом, что-то у нее начало получаться, и я решил, что племянница-чемпионка послужила бы мне неплохой рекламой. Так оно и вышло. Этим она принесла мне куда больше пользы, чем сидя у меня в конторе. Ее братцу до нее далеко. Единственный мой племянник. Да и ни во что не годится. Верно, Джимми? Юноша улыбнулся. Совершенно верно. «Сам-то ты, конечно, думаешь иначе. Я продолжаю тратиться на тебя только потому, что твои родители умерли, когда ты был еще ребенком. Это, пожалуй, моя единственная слабость. А стоит мне подумать, что после моей смерти все перейдет к тебе и твоей сестре, больше ведь некому. И я начинаю мечтать о бессмертии. Ведь если представить, как вы распорядитесь моими деньгами... Позвольте спросить, мистер Вульф, вам понравился мой дом? Очень понравился». Джимми фыркнул. Не обращая на него внимания, брат косо поглядел на Вульфа. В самом деле? Ха, его выстрелил мой племянник. Дом был закончен только в прошлом году. Я-то сам здешний, родился на этом самом месте, в старой хибарке. И как только это удалось Джимми, он продолжал разглагольствовать, а Вульф пока что откупорил еще одну бутылку пива. Да и я не терял времени даром, так как, слава богу, пил не виски в протерии. Я уже расплавился со вторым коктейлем, устроившись так, чтобы было удобнее поглядывать на блондинку. и вовсе перестал обращать внимание на прата, размышляя, что ценнее в девушках – привлекательная внешность или умение спасти человека от бычьих врагов. Но течение моих мыслей было самым бесцеремонным образом прервано. Из-за дома появились четыре человека и протопали на террасу. Вспомнив слова нашего хозяина о том, что его преследовали на ярмарке, и, заметив недоброе выражение на лицах пришельцев, я машинально сунул руку за пистолетом. Но вовремя спохватился и сделал вид, что просто хотел почесаться. Прат вскочил, и, наморшив узкий лоб, яростно уставился на вновь прибывших. Один из них, приземистый, жилистый, с острым носом и пронзительными глазками, выступил вперед. «Ну, мистер Прат, надеюсь, наше последнее предложение удовлетворит вас?» «Я уже говорил, что нынешнее положение меня вполне устраивает. А нас нет. Позвольте объяснить, что мы...» «Вы зря теряете время, мистер Беннет". я повторяю». «Позвольте сказать мне», — перебил внушительный мужчина в отличном сером спортивном костюме и автомобильных перчатках. Это-то в теплую погоду. Вы, брат? Лу Беннет втянул меня в это дело. Я тороплюсь в Кроуфилд, а оттуда в Нью-Йорк. Меня зовут Каллен. Дэниел Каллен услуживал, добавил Беннет. О, благоговейно произнес брат. Это честь для меня, мистер Каллен, в моем скромном доме. Садитесь, пожалуйста, выпейте что-нибудь. Джимми, принести гостям стулья. Познакомьтесь с моей племянницей, мистер Каллен. Он начал представлять всех друг другу.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 Берта отправили за выпивкой. Лили Роуэн подвинулась, и освободившееся возле нее место моментально оккупировал Джимми Прат. Было очевидно, что гости не вызывают у дедушки симпатии. Лу Беннет вновь заговорил. «Мистер Каллен торопится. Мистер Прат, я уверен, вы оцените то, что он, как и мы все, пытается сделать для вас. Вы не потеряете ни единого цента. Все будет в полном...» «Да это же просто произвол!» – взорвался Каллен, воздрившись на Прата. «Это можно пресечь в судебном порядке! Какого черта?» «Извините меня», — поспешно вставил Беннет. «Но мы же обсуждали этот вопрос с мистером Праттом, и он не разделяет нашей точки зрения. Слава богу, что вы пришли к нам на помощь!» Он повернулся к Прату. «Дело в том, что мистер Каллен великодушно согласился откупить у вас гикоре Цезаря Гриндена».